Глава 13 В Риме рассвет приходил обычно на пустынные улицы. Горожане в большинстве своем просыпались поздно, но уж потом трудились до полуночи. С введением запретного часа привычный порядок изменился, и когда Марий вышел со своими людьми за ворота, лавки уже открывались. Полководец шагал во главе отряда легко и уверенно — Завидев солдат, прохожие предупреждали соседей криками, и Гай видел, как люди пригибаются и отступают в дверные проемы. После недавних беспорядков мало кто отваживался открыто глазеть на вооруженную процессию, спускающуюся с холма в направлении городского форума, где и находились здания сената. Поначалу их шествию никто не мешал, и вставшие пораньше горожане расступались, освобождая дорогу. Гай замечал недовольные взгляды и хмурые лица, слышал сердитое бормотание. Чаще других звучало одно слово — «селус». Рассвет выдался сырой и холодный, и Гая пробирала легкая дрожь. В сером утреннем свете даже Марк выглядел насупленным и мрачным, и, поймав взгляд друга, только молча кивнул и крепче сжал рукоять глади. Напряжение и тревоги добавлял котящийся по улице шум — Гай подумать не мог, что полсотни солдат могут произвести такой грохот, но стук подкованных железом сандалий, подхваченный эхом, наполнял узкие улочки. Из открывавшихся вверху окон доносились проклятия и оскорбления, но отряд шел дальше. — Солло вырежет вам глаза! — проорал какой-то мужчина и поспешно захлопнул за собой дверь. Люди Мария не обращали внимания ни на насмешки, ни на разрастающуюся позади них толпу любопытных. Впереди отряда на улице появился легионер со знаком Суллы на щите. Шум за спиной заставил его обернуться, и он замер, обнаружив солдат Мария. Взгляды всех устремились на него, и Гай сам ощутил внезапное волнение. Легионер Суллы, однако, предпочел осмотрительность доблести и, пустившись на утек, исчез за ближайшим углом». Один из солдат, шедших впереди с Марием, побежал было за ним, но консул его удержал. «Пусть бежит, предупредит, что я иду». Гая поразила его спокойствие. Больше никто ничего не сказал, и отряд продолжал движение, грозно, в ногу. В какой-то момент Кабера оглянулся и побледнел. Улицу за ними заполнила шумная толпа. Пути назад теперь не было, любопытствующие шли следом с горящими от возбуждения глазами, крича и переговариваясь. Кабера достал из-за пазухи синий камешек на кожаном шнурке, поднес его к губам и пробормотал краткую молитву. Туброк посмотрел на старика, положил руку ему на плечо и коротко пожал. К тому времени, когда они приблизились к форуму, толпа заполнила прилегающие к площади улицы. Гай уже чувствовал волнение, идущих впереди, видел, как напрягаются их спины и плечи, и руки ложатся на рукояти мечей. Он с натугой сглотнул. В горле пересохло. Сердце заколотилось, закружилась голова. Словно смеясь над их тревогами, именно в тот миг, когда они достигли площади, солнце вынырнуло из утреннего тумана, позолотив статуи и храмы. Гай увидел впереди ступени сената и облизал внезапно пересохшие губы, когда из темноты им навстречу выступили и замерли в ожидании одетые в белые фигуры. Всего на ступенях стояли, взявшись за оружие, четыре легионера Суллы. Другие наверняка спешили им на подмогу. Между тем, со всех сторон на форум стремились сотни людей. Отовсюду доносились насмешки и крики — Взгляды всех были обращены на Мария и его воинов, перед которыми оставался свободным прямой проход к Сенату. Каким-то особым чутьем толпа определила цель их движения. Гай стиснул зубы. Сколько же их тут? Горожане не выказывали ни страха, ни уважения. Они жестикулировали, орали, толкали и отпихивали друг друга, чтобы пробиться вперед, занять более удобную для наблюдения позицию. Гай уже жалел, что вызвался сопровождать дядю. Подойдя к ступеням, Мари остановил отряд и шагнул вперед. Толпа напирала со всех сторон, заполняя все свободное пространство. Пахло потом с ясным и пряностями. К дверям сената вело тридцать широких ступеней, и теперь на них стояли девять сенаторов. На самой верхней, сцепив руки за спиной и будто собираясь читать лекцию, возвышался сулла. Взгляд его был прикован к Марию, неподвижное, как маска лицо, ничего не выражало. В отличие от него, четыре легионера на нижней ступени заметно волновались. Мало-помалу, словно уловив неслышную команду, толпа умолкла, и лишь кое-где повисшую тишину нарушали препирательство и проклятие тех, кто пытался пробиться ближе. — Вы все меня знаете! — крикнул во весь голос Марий. — Я Марий! — «Военачальник! Консул! Гражданин!» «Здесь, перед Сенатом, я заявляю о своем праве на триумф в знак признания моих военных успехов в Африке!» Толпа подступила ближе, где-то дошло до кулаков, и пронзительные крики прорвали напряженную тишину. Теперь напирали уже на солдат, и двоим из них пришлось обнажить оружие, отогнать зевак на место, что вызвало злобные крики». Гай чувствовал пугающее настроение толпы. Все эти люди собирались сюда точно так же, как на гладиаторские бои, развлечься, глядя на кровавое зрелище. Гай заметил, что остальные сенаторы смотрят на Суллу и ждут ответа от него. Исполняя обязанности второго консула, он выражал мнение городской власти. Сулла спустился на две ступени, ближе к солдатам. Его лицо вспыхнуло от гнева, но голос звучал спокойно. «Это противозаконно. Отпусти своих людей. Мы обсудим твой вопрос в Сенате, когда все сенаторы будут в сборе. Ты знаешь закон, Марий?» Те в толпе, кто слышал Суллу, торжествующий за другие, полагая, что находятся в безопасности в плотной массе народа, разразились оскорблениями. «Да, я знаю закон. И знаю, что полководец имеет право на триумф». «Я выдвигаю это требование. Ты мне отказываешь?» Марий тоже шагнул вперед. Толпа бурливо колыхнулась вместе с ним, выплеснувшись на ступени сената между двумя соперниками. «Вапа! Кунус!» Грубые оскорбления сыпались на солдат, пытавшихся сдержать натиск. Мари повернулся к своей полусотне. Темные глаза грозно блеснули. «Довольно!» «Освободите дорогу своему командиру!» — сурово произнес он. Легионеры выхватили мечи и рубанули постоявшим ближе и попавшим под руку. На мраморной ступени брызнула кровь, но солдаты не остановились и продолжали с холодной невозмутимостью рубить налево и направо, без разбора, мужчин и женщин. Толпа зашумела, завопила и попятилась, но те, что стояли сзади, не видя ничего, давили и давили». Теперь оружие достало уже вся полусотня, и рубка продолжалась при полном равнодушии участвующих в ней легионеров. Все это длилось, должно быть, не больше нескольких минут, но Гаю и Марку они показались часами. С ужасом в оцепенении друзья смотрели, как люди падают под ударами мечей. Валятся, словно колосья пшеницы под серпом. Тела павших уже устилали площадь, когда люди рванулись, наконец, назад. Все вдруг поняли, что происходит». Вскоре вокруг Мария и его людей образовалось пустое пространство, быстро расширявшееся по мере того, как свободные римляне и рабы разбегались кто куда, спасаясь от смертоносных мечей. Легионеры молча вытерли клинки о мертвых и снова вложили в ножны. Стоящие на ступенях сенаторы побледнели и невольно отступили подальше от сцены жестокого побоища. Только Сулла остался на месте, скривив губы в горькой усмешке, когда его коснулась волна запаха свежей крови и рассеченных внутренностей. Какое-то время противники смотрели друг на друга, словно никого больше, кроме них, на площади не было. Пауза затянулась. Марий поднял руку, будто собирался дать своим людям новый приказ. — Через месяц, считая от этого дня, — резко произнес Сулла. — Проводи свой триумф. Но знай, ты только что обрел врага! Наслаждайся теми мгновениями радости, которая по праву твоя. Мари склонил голову. Благодарю тебя, Сулла, за мудрое решение. Он повернулся спиной к сенаторам, скомандовал кругом и, пройдя сквозь строй, занял место впереди. Толпа держалась на безопасном расстоянии, но на всех лицах читались ненависть и злоба. Вперед! Гаркнул Марий, и железо снова ударило по камню. Полуцентурия двинулась с площади следом за своим командиром. Гай взглянул на Тубрука и Марка и покачал головой, но промолчал. Краем глаза он увидел спешащую к площади Центурию Сулы. Легионеры бежали по боковой улочке, уже держа на готове мечи. Гай даже открыл рот, чтобы предупредить остальных о новой угрозе, но заметил, что Тубрук качает головой. Сула остановил своих солдат одним движением руки, и они застыли на месте, провожая отряд Мария злыми глазами. Уже выходя с площади, Гай оглянулся и увидел, что Сула описывает в воздухе круг правой рукой. «Едва разминулись», — прошептал Тубрук. «Мне такое не больно по вкусу». Услышав старого гладиатора, Марий фыркнул и крикнул. «На улицах строй держать теснее! Это еще не все!» Марий оглянулся через плечо. «Внимание к переулкам! Сулла просто так уйти нам не даст! Головы не терять! Мечи наготове. События, втянутым в которые он оказался поневоле, увлекали Гая за собой. И от всего происходящего у него шла кругом голова. А кто-то еще говорил о безопасности в дядиной тени. Резкий вскрик за спиной заставил обернуться, и идущий следом легионер едва не сбил его с ног. Один из солдат Мария упал в грязь на мостовую, и под ним растеклась лужа крови. Мельком Гай успел заметить трех мужчин, со остервенением коловших солдата ножами. «Не смотри!» — Тубрук взял его за плечо и развернул вперед. «Но тот парень...» «Почему нельзя остановиться?» — спросил Гай. «Если остановимся, погибнем все. Сула спустил с цепи своих псов». Гай бросил взгляд в следующий переулок и увидел бегущих на перерез людей с кинжалами. Выправкой и манерой держаться они походили на легионеров, но одеты были в простые туники. Гай, как и почти все остальные, вытащил меч. Сердце снова заколотилось, на лбу выступил пот. Держать строй, не паниковать, не останавливаться! – прокричал Марий. Мышцы на спине и плечах вздулись от напряжения. Люди-суллы с кинжалами бросились на заднюю шеренгу, и один из них упал, получив гладием между ребер. Остальные все же вырвали из строя легионера и повалили на землю. Несчастный вскрикнул от страха, когда у него вырвали меч, но крик внезапно и резко оборвался. Полуцентурия продолжала свой марш, а ей вслед неслись торжествующие вопли. Гай обернулся на ходу и тут же пожалел об этом — Нападавшие по волчьи завыли, размахивая окровавленной головой. Легионеры сыпали проклятиями, а один даже остановился и поднял меч. «Век, мы уже почти на месте!» — уговаривал другой. Но Век сбросил с плеча руку товарища и плюнул на землю. «Он был моим другом!» — пробормотал он и кинулся назад к торжествующим врагам. Гай попытался посмотреть, что будет дальше. Увидев легионера, те закричали, и тут же из переулков высыпали еще люди. И солдата просто разорвали на части. «Держаться!» — снова прокричал Марий, и Гай впервые услышал в его голосе гнев. «Держаться!» — повторил он. Марк взял кинжал у легионера справа и пробрался в задний ряд. Он шел в последней тройке, когда из темного переулка выскочили, размахивая ножами четверо. Марк сцепился с одним из напавших и, улучив момент, черкнул лезвием по горлу и невольно моргнул, когда кровь ударила ему в лицо. Защитившись убитым от другого выпада, он швырнул его во врагов. Труп еще не коснулся земли, а трое легионеров молча расправились с остальными короткими, быстрыми ударами и, не говоря ни слова, вернулись в строй. Один из них хлопнул Марка по плечу, и Марк ухмыльнулся в ответ — Потом он также незаметно пробрался вперед и, немного запыхавшись, встал рядом с Гаем. Гай схватил его за шею. Наконец, перед ними открылись ворота, и отряд промаршировал внутрь, держа строй до тех пор, пока во двор не вошел последний. Когда ворота закрылись, Гай вернулся к ним и посмотрел на улицу, по которой они только что поднялись на холм. Он не увидел никого. Улица выглядела пустынной, ни души. Рим казался таким же тихим и спокойным, как обычно».